Почему это он с такой уверенностью заключил вдруг, что я при больших капиталах и еду расплачиваться? Неужели же документы целы? Увы, он был слишком далек от понимания истинного положения дела. Ему и в голову не могло прийти, что тотчас же по получении последней телеграммы от Мордки Олейника Абрамы Аселевич и Бин Давид с их друзьями страшно всполошились и даже перепугались. Как Каржоль возвращается в Украинск? Гевальд, что же это значит? Верно, до него дошли сведения о погибели документов. Иначе как бы он осмелился? Хоть и женили они его на барышне Уховой, однако она с ним не живёт. Он свободен, и почём знать, Может, ещё не бросил свои шашни с Тамарой? Может, они даже переписываются иногда между собою. Хотя, казалось бы, Мордка должен был знать про то, если бы оно было так. Ну а если это у них как-нибудь так хитро делалось, что даже и Мордка не заметил? Ох, всё, всё может быть в этом ужасном испорченном мире, даже чего и не придумываешь. Может, граф едет сюда нарочно, чтобы убедиться на месте, точно ли документы его не существуют больше? О, это почти, наверное, так, потому что Мордко в последнем письме своем сообщил, что за ликвидацией завода коржоль остался ни при чем, с самыми ничтожными деньгами. А если едет без денег, значит, рассчитывает, что документов нет. что мы против него бессильны нельзя невозможно допустить чтобы такое убеждение его оправдалось он должен оставаться в узде зачем ему ехать туда с какой целью какие его намерения вернее всего что хочет разведать почву узнать в каком положении бендавит и тамарины капиталь Уж не стакнулись ли они вдвоём поднять дело судом? Может, он уже успел убедить и наивской тету погибшую, на всё способную девчонку, чтобы она начинала иск, а сам делает для этого предварительную разведку. Друзья Бен Давида с Блудштейном во главе остановились на этом последнем предположении, как на самом по их мнению логичном и вероятном. Веду такого поразительного факта, как отъезд Каржоля в Украинск. Что тут делать, какие меры принимать? Они решили, что прежде всего, конечно, надо помешать его приезду, не допустить его до Украинска, где он мог бы так или иначе добраться до правды. Значит, надо перехватить его где-нибудь на дороге и успеть переубедить Если он думает, что векселя исчезли, а затем сейчас же с дороги либо заставить его поворотить назад, либо направить куда-нибудь в другую сторону. Главное не допустить до украинска и убедить, что векселя целы. Задача хитрая и нелёгкая. Но в мондрой головы Абрама Иоселевича, словно по вдохновению, Опять мелькнул чудесный план, по которому выходило, что не только приезд Коржоля не должен быть допущен, не только сам Коржоль обязательно будет направлен на иной путь, но и из всего этого приключения украинский Израиль должен еще извлечь для себя особую пользу. Да, именно пользу и даже из самого Коржоля. Хотя у Абрама Иосилевича с объявлением войны оказалось на руках масса дел и хлопот огромного значения, ибо он вступил в видным деятелем в товарищество Грегера, Горвица и Когана, как крупный представитель украинского еврейского общества, верившего ему значительные капиталы на это боснословно выгодное дело, тем не менее Абрам Иосилевич Не доверил никому свой план улавливания каржоля и решился взять исполнение его на себя самого. Потому что дело очень деликатное, тонкое, и Боже избави испортить его. Ради этой цели он выехал в Киев, куда, кстати, призывали его и собственные денежные дела, и положил себе дожидаться там приезда каржоля. который никоим образом не мог миновать этого пункта.